три дня Жюльен не выходил из дому. Инцидент на балу последний вечер в компании Валерио, наконец, смерть его, заставили консула над многим задуматься. И он был просто не в состоянии окунуться в бесполезную служебную суету. В то утро, когда до него дошла весть, он провел в консульстве некоторое время, подписал бумаги и тут же вернулся к себе. Валерио Не оставил ни письма, ни записки. Конечно, состояние смятенности Валерио можно было объяснить многими причинами. Одиночество между двумя женщинами, ни одной из которых он, по-видимому, не любил. Пристрастие к Скандальное поведение на балу, приведшее к тому, что от него отвернулось все общество. Жюльену стал известен очень жесткий отзыв Моники Беккер о его друге. Но даже этого... Все же было недостаточно, чтобы объяснить последний поступок. А ведь накануне смерти он произнес слова, более важные, чем все остальные. Его последние фразы прямо говорили о желании свести счеты с жизнью. Кроме того, была еще страсть к сестре, которая, почем знать, могла быть основой всего дурного, что с ним случилось. Жюльену было очень не по себе. Ему показалось, что все кончено, что Валерио собирался сделать ему какие-то важные признания. Он пытался точно припомнить, что говорил покойный. Но поскольку сам он в тот вечер пил, память изменяла ему. Все произошло слишком быстро. Жюльен ощутил, что после прекрасной безмятежности нескольких недель покоя и наслаждения прославленным на весь мир городом Он вдруг угодил в самую гущу детективной истории дурного пошива действия, которое стало раскручиваться с удвоенной силой. Однако весь город как будто отказывался говорить о смерти Валерио. Сметение Жюльена усилилось после визита Монт. Она была в трауре. Не дать не взять вдова прошлого века. Перед тем, как заговорить, выпила несколько рюмок виски. Анжелики рядом не было. «Это не самоубийство», — выдохнула, наконец, Мод. Никаких доказательств у нее не было. Это была всего лишь интуиция, но в то же время и уверенность. Своим поведением несдержанностью сдержанностью Валерио стеснял многих в городе. Сам он чересчур много интересовался монстром. Был связан с Бэтпом Питером Мешем. Немало знавшими об этом деле, накануне смерти перед тем, как к ним пришел Жюльен, Валерий намекнул на некие факты, которые якобы обнаружил. Может быть, он подозревал кого-то. Ведь убийцей мог быть кто угодно. Перед приходом сюда мод побывала у прокурора, но тот не придал ее словам никакого значения. Он раздражен тем, что простое самоубийство связали с делом, которое отравляет жизнь городу и о котором никто не осмеливается говорить. Кроме того, у Мот возникло ощущение, что прокурору не нравится, когда кто-то советца выводила. «Словно все это игра», воскликнула Мот. «Игра, в которой бросать кости или передвигать фигуры, позволено единственному игроку». Когда Мот ушла, Еще раз угрозив свое отчаяние перед стеной молчания, которое, казалось, противостоит ее подозрениям, Жильен увидел, что Анжелика стоит за дверью гостиной. Она слышала их разговор. Когда Жильен захотел узнать, что она думает по этому поводу, она не пожелала отвечать. Как и в предшествующие дни, девушка выглядела напуганной. На следующий день Жюльен все же наведался в консульство. Господин Бужу мелодраматически напомнил ему, что Валерио Григорье покончил с собой во дворце, соединенном с консульством, где некогда застрелился и господин Дежуаньи, и та и другая смерть произошли за несколько дней до или после преступления монстра. Он был пьян. Мадемуазель де Кармон, пожала плечами сделала Жюльену знак не обращать внимания на его слова. Прием уже Жеронимы де в честь заезжего английского хранителя музея из-за смерти Валерио не отложили, хотя тот и доводился ей дальним родственникам. Жюльен, правда, подумал было отложить коктейль, которым он собирался отметить свое устройство на новом месте, Но де Кармон убедила его не делать этого. Жители Н привыкли жить рядом с трагедией. Она тоже намекнула на преступления, которыми отмечена история города. Жюльен назначил коктейль на следующую неделю и побывал на приеме у графини Денюйтар. С ним почти никто не заговорил. Только антиквар друг Масканиуса Торговавший мебелью на улице, где проживал Джордж Амири, отвел его в сторону к окну. Он хотел экспортировать мебель во Францию и желал заручиться поддержкой французского консула.